Глава 1. Телефонный звонок. Эпиграф Есть град между небом и землей. К нему едет посол без пути. Сам не мой. Везет грамоту, неписанную. Фрагмент берестяной грамоты номер 10. Неревский раскоп XIV век. Конец эпиграфа. Примечание. В книге использованы фрагменты текстов берестяных грамот в переводе и интерпретации по материалам сайта «Грамота.ру». Указано также место их обнаружения и датировка. Конец примечания. Лобов зашнуровал ботинки, взял дорожную сумку, ключи и направился к выходу. Но стоило ему открыть дверь, как за спиной пронзительно зазвонил телефон. «Мама!» — обреченно подумал он. Собственно, кроме нее, по этому допотопному, висящему на стене в прихожей телефону, больше звонить некому. Все мамины подруги знали, что до середины мая хозяйка в санатории. Сам же Дмитрий Сергеевич давно перешел на мобильную связь. Постояв секунду-другую в нерешительности, он вернулся и снял трубку, в глубине души понимая, что делает это зря. «Лобов, Дмитрий Сергеевич». Резанул из динамика незнакомый голос с отчетливым фрикативным «Г» и в ответ на утвердительное «Угу». Продолжил. «Вас беспокоит сочинское ГУВД, старший оперуполномоченный капитан Неверов. Трудненько вам дозвониться. Я уже не первый раз вас застать пытаюсь, а сегодня, значит, повезло. Ха, смотря кому» вздохнул про себя Лобов, подавляя желание немедленно положить трубку и отправиться по своим делам. Начало разговора он слушал невнимательно, но через мгновение телефонная трубка чуть не выпала у него из рук. Тело женщины было обнаружено на автобусной остановке загородного шоссе, на вид умершей лет пятьдесят, рост 170 семьдесят сантиметров, крашеная блондинка, ну, довольно-таки пышной комплекции. Я так подробно вам излагаю, чтобы вы могли представить себе ее внешность, потому что никаких документов при ней мы не нашли». Дмитрий слушал, не перебивая. И поскольку никто из его родственников, друзей и близких знакомых под эти приметы, к счастью, не подходил, сделал вывод, что на том конце провода разыгрывается страшная, но бесконечно далекая чужая трагедия. «Очень сочувствую. А чего умерла эта женщина?» «Отравление метиловым спиртом, вероятно, некачественная водка, хотя по виду и не скажешь, что умершая алкоголем злоупотребляла». «Печально», — перебил экающего капитана. «Но позвольте задать вопрос, почему вы обратились с этим именно ко мне?» «А разве ж я вам не сказал?» — удивился тот и почему-то усмехнулся. «В сумочке умершей была обнаружена ваша визитная карточка с этим вот красивым московским номером телефона, по которому я вам сейчас звоню». По спине Лобова волной пробежали мурашки. Он застыл, прислонившись к стене, в отчаянной попытке вспомнить всех своих знакомых и знакомых-знакомых пятидесятилетних -знакомых блондинок. Стоит отметить, что у Дмитрия Сергеевича имелось немало знакомых женщин, но все же предпочтения его были на стороне ровесниц. На ум пришла лишь мамина подруга Людмила Марковна, но та уже как минимум лет пятнадцать отмечала свой пятидесятилетний юбилей, так что ее кандидатуру Лобов с облегчением отверг. Нет, увы. «Что-то никого не могу вспомнить», — нарушил он молчание. «И вообще это довольно трудно вот так судить с чьих-то слов. Хорошо бы иметь фото. К тому же вы сами понимаете, визитка — вещь настолько расхожая, малообязывающая» допустим, недавно я был на конференции и, разумеется, раздавал там кому-то свои карточки. Но ведь совсем не факт, что этих людей я смогу вспомнить. А у вас в руках, судя по тому, что вы звоните на этот номер, моя очень старая визитка». «Старая, говорите? Как жаль!» «Что ж, ладненько тогда», — проговорил полицейский. «Хотя, знаете, у этой женщины была особая, очень редкая примета». «Медики сказали, что это называется гетерохромия». «Гетерохромия?» – переспросил Лобов. «Разные глаза, в смысле разный цвет глаз. О!» – вырвалось у Дмитрия Сергеевича, хотя относилось это «о!» не глазам, а к часам, посмотрев на которые он понял, что катастрофически опаздывает. Но даже после этого я вынужден сказать, что ничем не смогу помочь. Увы, если что-то вспомню, то обязательно вам перезвоню». На ходу, записав номер капитана, Лобов схватил сумку и стремительно выбежал из дома. Накануне отъезда у него, как обычно, накопилась целая куча дел. Настоящий цейтнот. Кроме того, предстоял еще визит в Абрамцево. Ехать туда Лобову не хотелось, но если не поехать, то будет еще хуже». Отношения Дмитрия и Елены Лобовых, как водятся, у бывших супругов, нельзя было назвать идеальными. Даже в лучшие годы сдержанная и домовитая Елена с трудом мирилась с открытым, общительным и весьма популярным у прекрасного пола мужем. Счастье в представлении Елены для двоих могло быть только в уютном, но уединенном доме. Друзей, коллег, студентов, а тем более студенток она воспринимала как угрозу – Прием гостей как тяжкий и бессмысленный труд. Она не хотела делить мужа ни с кем. Удивительно, но и после развода Елена продолжала отчаянно ревновать Лобова. Правда, теперь не к женщинам. К слову, сказать их у донжуанистого Дмитрия Сергеевича в самом деле было немало, а к работе. Но, несмотря ни на что, им обоим все-таки удавалось сохранять некоторую видимость приятельства. Ради Альки, конечно ради дочери. Алевтина. Для домашних Али и Летина была ребенком, рожденным в любви и любящем. Непростая, с характером, капризами. Она искренне и в равной мере любила обоих родителей и не желала считаться ни с какими там разводами. Елену, как мать, это задевало отец тебя видит раз в год по обещанию говорила она дочери но та не слушала и все равно рвалась к любимому папочке сердцу не прикажешь детская любовь не мотивирована и рациональна но по сути елена была права лобов действительно виделся с дочерью редко только когда бывал то есть жил в москве за год набегала месяцев пять от силы шесть Все же оставшееся время Дмитрий Сергеевич проводил в великом Новгороде, рылся в земле, как говорила Елена. Лобов на ее формулировке не обижался, он был археологом и работу свою любил фанатично. В первый раз он приехал туда еще в институте. Копали в тот год на Энском городище. Полевой сезон оказался невероятно удачным, находок было много, да еще каких. Все участники раскопа от мало до велика ликовали. Именно тогда студент Митя Лобов как-то сразу безоговорочно вошел в тематику и всю последующую жизнь сохранял верность господину Великому Новгороду. А хотя, казалось бы, что в Новгороде такого особенного? А обычный русский город с не очень-то счастливой судьбой. Есть река, есть Кремль, здесь его называют «Детинец» есть чудом сохранившийся Софийский собор и несколько десятков церквушек. Но самобытная застройка купеческого города почти не сохранилась. Во время войны многие кварталы были полностью стерты с лица земли. Вот в ней, в земле-то все и дело. Ибо с археологической точки зрения Новгородская земля уникальна. Это своего рода природный консервант – где прекрасно сохраняется вся органика. Дерево, кость, кожа, ткани и, конечно же, береста. Подумать только. Хрупкая берестяная грамота, пролежав на новгородской земле тысячу лет, доходит до нас в своем первозданном виде. Не случайно, что именно земля города стала объектом охраны ЮНЕСКО. Да обо всем этом Дмитрий Сергеевич Лобов мог бы рассказывать сколько угодно. «Понимаешь, Ленка, уже в самом названии «Новгород» заключается некая загадка. Если это новый город, то где-то должен быть старый». «Значит, опять уезжаешь?» — угрюмо спрашивала его Лена. Она не разделяла любви мужа к археологии, а жила заботами о доме, о семье, о дочери... Елена устала от вечного безденежья, от командировок Дмитрия и всеобщая грамотность средневекового Новгорода ее заботила меньше, чем грамотность Алифтины, ее предстоящее поступление в школу и покупка нового пальто. А еще завтраки, обеды, ужины, которые надо из чего-то приготовить, в то время как в холодильнике пусто. После нескольких лет отчаянной экономии Елена наконец поняла, что на мужа надежды мало, и пошла работать. Весьма скоро молодого экономиста с научной степенью по достоинству оценили в одной процветающей строительной компании. Кормельцем семьи стала жена. Отношения супругов дали трещину. И стоило Лобову лишь заикнуться об очередном полевом сезоне, как в доме начинались скандалы. Собственно, они не прекратились даже после развода. Последний, к примеру, разразился шесть месяцев назад. Это было в октябре прошлого года, когда Лобов осуществлял археологическое наблюдение за инженерными работами на улице Рабочей. Вымышленное название. Там прокладывали коммуникации к будущему дому и нашел грамоту. Грамота, содержащая всего несколько начальных букв письма, была разорвана и, по большому счету мало перспективно. Дело совершенно обычное. Древним новгородцам, как и нам, живущим тысячу лет спустя, вовсе не хотелось, чтобы кто-то посторонний читал их личную переписку. В 21 веке для этого придумывают разные коды доступа, пароли, уничтожители бумаг, ну а тогда люди просто рвали полученные письма на мелкие кусочки. С такими кусочками... Новгородским археологам приходится сталкиваться часто, и как бы ни был мал найденный клочок бересты, его все равно необходимо пронумеровать. На сегодняшний день общее количество найденных грамот уже перевалило за тысячу, и снять проесь, то есть копию, привычная, в общем-то, работа. Непривычным же стало то, что на следующее утро Лобов нашел вторую половину этой грамоты, обширнейший текст первосходной сохранности, который Дмитрий Сергеевич читал с замиранием сердца. Разумеется, грамота требовала более детального изучения. Этим занимались специалисты по древнерусскому языку, точнее, по древненовгородскому диалекту. Несколько минут Лобов пребывал в состоянии восторженного ликования, ничего вокруг не видя и не слыша. Как вдруг ощутил на своем плече легкое прикосновение, а рядом с ним будто из-под земли вырос какой-то чернявый парень. что, что вы хотели?» — спросил Лобов, осторожно укладывая грамоту в банку с водой, и стал искать в карманах мобильные. Ему не терпелось сообщить о своей находке на базу. «Примечание». После извлечения берестяной грамоты из раскопа ее необходимо поместить в горячую воду, чтобы хрупкий материал не рассохся. «База» — так между собой называют Единый археологический центр Великого Новгорода. Официальное название — «Новгородская экспедиция». Конец примечания. «Дмитрий Сергеевич, может, не будем торопиться?» — сказал Чернявый с кривой улыбочкой. «Простите», — не понял Лобов, а парень взял его под локоток и, отведя в сторону, настоятельно посоветовал пока не докладывать начальству о находке. «Что значит «пока не докладывать»? Вы, собственно, кто такой?» После паузы произнес Дмитрий Сергеевич, на какое-то время даже потерявший до речи. «Всего-то дней двадцать надо подождать». Без тени смущения продолжил незнакомец, но за каждый из них вы будете получать по сто долларов, и получается две тысячи. Чернявый кашлянул и уставился на Лобова, который растерянно оглядывался по сторонам. По странному стечению обстоятельств из всей группы надзирающих в раскопе остался один он. В тот же момент в его кармане прощально пискнул мобильный. Разрядилась батарейка. Впрочем, нечто подобное, пусть и не в такой категорической форме, уже случалось с сотрудником новгородской экспедиции Дмитрием Сергеевичем Лобовым. Все из-за того самого закона, запрещающего проводить любое строительство в охранной зоне города без согласования с археологами а это, извините, пробивка шурфов, изучение почвенного среза и другие дорогостоящие и долговременные мероприятия. Иной раз бывает, что не успели копнуть, а под землей целая улица открылась. На то и Новгород. Но даже здесь в последние годы ловкие застройщики научились обходить суровый закон. Однако в этот раз циничное поведение Чернявого перешло все мыслимые границы – Подумать только, прямо на раскопе взятку предлагать. Лобов уже набрал в легкие побольше воздуха и приготовился дать наглецу решительную отповедь, как вдруг парень протянул ему свой телефон. «Что? Зачем?» — опешил Дмитрий Сергеевич. «Это вас!» — пояснил наглец. На том конце провода Лобов услышал отчаянный голос бывшей жены.